Глава 14 Возле нашего крыльца громоздились несколько берестяных корзин, на первый взгляд с продуктами. Детально я не разглядывала, торопясь проводить доктора к Марте. Рядом с коробами стояли два короба с крышками. Короба шевелились и квахтали, из чего я сделала вывод, что миссис Мона абсолютно правильно закончила нашу сделку — детали которые мы не обговорили, спешно сорвавшись за доктором. В доме было тихо и спокойно. Нас встретил Колин. «Всё хорошо, мам», — ответил он на мой немой вопрос. «Только я начал волноваться, что долго». Мы с доктором прошли в комнату, где на постели, надсадно кашляя, лежала Марта, а в кресле расположилась миссис Мона. Она держала на коленях Мию, покачивая ее и что-то ворча под нос. Я коротко кивнула ей в знак благодарности и встала за плечом доктора Ганочера, который присел рядом с Мартой. Он потрогал ее лоб и ладошки, заглянул в глаза, осмотрел горло. «Мам!» — жалобно протянула Марта и спросила испуганно. «Ты не отдашь меня в больницу?» — доктор улыбнулся девочке. «Мисс Марта». «Думаю, мы справимся без больницы, но в любом случае бояться не нужно». И он повернулся ко мне. «Миссис Мартин, подержите дочку, я ее послушаю». Я взяла Марту на руки, и она доверчиво прижалась ко мне, чуть вздрагивая каждый раз от прикосновения трубки доктора к своей спине. Ганачар слушал Марту очень долго, наверное, не менее 10-15 минут. Он то хмурился, то кивал самому себе, записывая что-то в свой блокнот. Я посмотрела на миссис Мону смеей. Обе сидели тихонько, как мышки. У Моны еще и выражение лица было перепуганное. Глаза и рот приняли одинаковую круглую форму. «Она боится врачей и не доверяет им, называя коновалами», — вспомнила я. «Доктор Гоночар не был похож на коновала». «Скорее на конокрада», — пошутила я про себя, имея в виду его цыганистую внешность. Его серьезность и вдумчивость полностью расположили меня к нему. А то, что он без вопросов поехал к нам в такую даль, говорило о том, что он не только хороший специалист, но и душевный человек. Конечно, я понимала, что это во мне говорят облегчение и благодарность. Выводы делать было рановато. «Что ж, юная барышня», — закончил осмотр, улыбаясь доктор, — «давайте договоримся, что в больницу мы не едем, но только если вы обязуетесь одеваться как следует, гуляя на улице». Марта изо всех сил закивала головой и юркнула под покрывало довольное. «Нет воспаления, доктор», — тревожно спросила я, подтыкая Марте одеяло со всех сторон. Лёгкие в порядке, воспалены верхние дыхательные пути, трахея. Конечно, болезнь может опуститься ниже, но, судя по динамике, этого не происходит. Сейчас назначим лечение, несколько дней понаблюдаем, и можно будет совсем не волноваться. Я выдохнула. Хотелось предложить доктору чего-нибудь, но в доме было шаром покати. «Спасибо вам большое. Вы не представляете, насколько я вам благодарна. Сколько я должна? Мы сейчас вернемся в город, и я завезу гонорар». Доктор, как мне показалось, смутился, даже слегка покраснел. «Миссис Мартин», — замявшись, произнес он, «вообще я практикую первый приём ребятишек у себя бесплатный». По-моему, он сочинил это на ходу, оценив убогость нашего жилья. Меня охватило чувство неловкости. «Но ведь вы не принимали нас у себя. Вам пришлось ехать в такую даль», — продолжала я тихонько, но настойчиво. В глаза я ему при этом не смотрела, опасаясь залиться краской смущения. Тут в разговор вступила Мона. Громко откашлявшись, чтобы перебить мое лепетание, она заявила — «Вот спасибо вам, доктор. Как вас звать? Владимир Гоночар. Ох, имячко у вас, язык сломаешь!» Рассмеялась она. «Вот и спасибо, что помогаете семье воина, нашего освободителя. Вот и хорошо, Бог вам зачтет. Мы все тут помогаем, миссис Хоуп и ребятишкам». И она приподняла Мию в знак подтверждения своих слов. Я чуть закатила глаза, но возражать не стала. Пусть болтает. Нужно было разыскать Дерека и возвращаться в город. Однако я почувствовала вдруг такую усталость, что решила попросить Дерека съездить без меня и вещи старьевщику завести. Лучше отблагодарю его потом, а сама чуть передохну и разберусь с продуктами моны. Курочек тоже нужно было пристроить, не сидеть же им до завтра в корзинах. Провожая доктора, я крепко пожала ему руку. — Спасибо вам, доктор Ганачар. Он, казалось, удивился. Наверное, от женщины рукопожатие было непривычно. В ответ он поцеловал мне руку и сказал, «Зовите меня Владимир, если хотите». Вскочив на подножку повозки, он помахал мне и крикнул, «Я приеду к Марте завтра или послезавтра. Соблюдайте прием лекарств в точности». Я проводила повозку взглядом и вошла в дом. Мисс Мона, естественно, отиралась у окна синей, кто бы сомневался. «Хоп, душечка, я тут принесла тебе всего понемножку, ну и курочек на развод, яички будут, я научу тебя за ним ходить». «Да я умею», — машинально ответила я. Мисс Мона удивленно покосилась на меня, а я мысленно махнула рукой. Надоело каждое слово контролировать. Мы разобрали продукты. По моим расчетам их хватит недели на две. Так что походы в лес я не отменяла. Кроме продуктов, Мона принесла уже по собственной инициативе мелкой картошки на посадку и семена с прошлого года — кабачки, кукурузу и зеленый горошек. Спасибо, Мона. Незаметно в процессе работы мы перешли к неформальным обращениям. Та снова высказалась — уже, похоже, поверив в свои слова, что последнюю рубашку готова с себя снять ради деточек, и удалилась к себе. А я, снова пересмотрев запасы, решила приготовить большой пирог с капустой и сварить куриный супчик с домашней лапшой. В марте сейчас он будет очень кстати. Колин сооружал в дальнем углу двора загон для курочек, неумело вколачивал колья из палок, которые были навалены тут же. «Наверное, были запасены на растопку». «Получается?» — спросила я, подойдя к нему и присаживаясь на пенечек на солнышке, жмурясь с удовольствием и радуясь минутке отдыха. «Да», — уверенно подтвердил мальчик, — «вот здесь еще три вобью и хватит». «И переплету лозой». Я улыбнулась. «Ну, а ты откуда знаешь, как это делается?» — смотрела на него, — Прикрыв глаза рукой от солнца. Читал, коротко ответил он мне и снова принялся за работу. Пойду продолжу готовить обед. Я поднялась. А что у нас сегодня? Не сдержал любопытство Колин, потерев нос рукой, отчего тот стал как черный пятачок. Я рассмеялась и подошла к нему, чтобы вытереть платком нос, как маленькому. Колин не сопротивлялся. куриный суп и пирог с капустой. Он удивленно присвистнул и показал большой палец вверх в знак одобрения. Вернувшись на кухню, я закинула половинку курицы вариться и быстро нашинковала капусту, поставив ее тушиться. Замесила тесто. Девочки в комнате играли тихонько. У меня образовалось свободное время, и я, наконец, решила взяться за письма. Прочитаю хотя бы одно. «Все за раз все равно не успею». Еще раз прислушавшись к щебетанию в комнате, я посмотрела в окно на Колина. Тот сосредоточенно перебирал тонкие ветки, прикидывая, какие из них подойдут. Вроде бы на этот раз никто не должен был мне помешать. Но на всякий случай я вышла в одну из необжитых комнат и закрыла за собой дверь. Листок грубоватой бумаги так и прыгал у меня в руке, словно его трепыхало ветром. Я не сразу смогла разобрать витиеватый почерк, строчки расплывались перед глазами. В памяти всплыло улыбающееся смущенное лицо с портрета. Сейчас оно выглядело серьезным и встревоженным. Дорогая моя Хоуп, мы прибыли в первый свой пункт назначения. Ты должна помнить это место. Мы с тобой и маленьким Колином были приглашены на Кристины ребенка Лютеров. Так вот, лагерь наш находится примерно в двух милях от их усадьбы. Здесь не так давно прошли бои, и я хочу попросить дать мне час, чтобы съездить к Лютерам и узнать, что стало с ними. Обязательно сообщу тебе, когда узнаю. Милая, я покинул вас три недели назад, а кажется, что целых три года». Мы никогда раньше так надолго не расставались, и я очень скучаю по тебе и детям. Родная, пиши мне в подробностях, как Колин, как девочки. Я хотя бы рад, что могу быть покоен, что вы не нуждаетесь ни в чем. Пришлось пожертвовать кое-какими нашими активами, но важнее всего было, чтобы у вас были наличные деньги. Что станется с банками и счетами, неизвестно. Будь аккуратна, радость моя, Постарайся быть благоразумной. Я всегда раньше любил твою детскую непосредственность и наивность. Это делало тебя особенной в моих глазах. Мне хотелось только любить тебя и баловать, как ребенка, как всех наших детей, чтобы вы были счастливы и защищены. Но сейчас, милая моя Хоуп, я жалею, что не давал тебе повзрослеть. Ты осталась одна с детьми, а я далеко и не в силах вас защищать, как поклялся себе когда-то. Не стесняйся обращаться к мистеру Андерсу за любыми советами. Я говорил тебе это уже, но все же хочу напомнить. Дорогая, я очень надеюсь на то, что ты сбережешь себя и детей. Я, в свою очередь, постараюсь тоже вернуться к вам во что бы то ни стало». Не в силах дальше читать, я опустила руку с письмом. В нескольких местах чернила размылись от моих слез. До этого оно было сухим, а сгибы его не затерты, Словно пробежали глазами один раз, да и убрали в конверт обратно. Разумеется, это были только лишь мои впечатления, но сердце мое заныло от теплых, нежных и полных тревоги слов Алекса Мартина. На печке что-то зашипело, и я кинулась туда, на ходу складывая письмо. Обязательно дочитаю его вечером. И нужно будет найти, как его там, мистера Андерса. Узнать, кто он такой и чем мог помочь, как обещал мой муж. Я резко остановилась и поправила саму себя. Не мой муж. Муж — Хоуп Мартин.